Другой показатель всеобщего разврата, особенно царившего в больших городах, — бульварные нравы. Бульвары тогда служили еще гораздо в большей степени, чем теперь проституции. В своих британских аналах Архенхольд сообщает о лондонском Сент-Джеймском парке. Семнадцать входов в парка на ночь запирались, однако ключи, к тем или другим воротам продавались за Гинею, так что можно было провести там всю ночь. И этой возможностью пользовались изрядно, в большинстве случаев в не очень-то чистых целях. Так, в 1780 году таких ключей было продано около 6500. О берлинском Тиргартене говорится. Это... Роща любви, где свет и мрак, как на пофосе сочетаются странным и приятным образом, где мыслитель и сладострастник находят богатый материал для беседы. Сюда, как к гробу Магомета, из всех концов города паломничают охваченные желанием целые караваны женщин и рыцарей. Аналогичное описание имеется у нас и относительно большинства больших бульваров и скверов других крупных европейских городов. Специального, хотя и сжатого освещения заслуживает вопрос о роли представителей католической церкви в общем состоянии нравственности эпохи. При поверхностном взгляде легко можно прийти к заключению, что... Большая часть клира откровенно цинично участвовала в господствующей кругом безнравственности, что представители церкви не только не задерживали развитие разврата, а прямо содействовали этому. Но, как только мы станем вглядываться в положение вещей, нам придется установить такие же значительные и столь же принципиальные различия, как при оценке половой нравственности в разных классах населения. Только вполне определенные слои духовенства открыто участвовали во всеобщей оргии непристойности, а именно все высшее духовенство и в значительной степени определенные монастыри. Что же касается остальной части духовенства, большой массы священства, то можно говорить лишь об индивидуальных случаях, число которых, впрочем, относительно велико, так как безбрачие то и дело побуждало К использованию удобных шансов, а этих последних ни у кого не было в таком количестве, как у католического священника. Эти различия вполне соответствуют, стало быть, царившим в самой церкви классовым противоречием, ибо эти последние здесь сильнее всякого морального учения. Обычный упрек, предъявлявшийся, да еще и теперь предъявляемый к церковным сановникам эпохи старого режима, заключается в том, что нравственное поведение высшего духовенства, особенно во Франции, ничем не отличалось от такового придворной знати. Подобный упрек вполне основателен, хотя и в самом факте нет ничего удивительного. Хорошо оплаченные церковные места были ничем иным, как синекурами дворянства или же синекурами, которыми короли вознаграждали своих сторонников. Главная суть этих мест доставляемый ими доход, а связанный с ними духовный титул — только средство замаскировать этот доход. Уже из одного этого следует, что сановники церкви тяготели не столько к Евангелию Христа, сколько к эпикурейской философии господствующих классов. Если затем принять во внимание высоту дохода, если вспомнить что каждый из полутораста французских архиепископов и епископов располагал ежегодным доходом в 250-300 тысяч франков, на наши деньги почти полмиллиона, а некоторые церковные князья, как, например, архиепископ Страсбургский, получали даже 3 миллиона, то эти данные в достаточной степени объясняют нам огромную роль этих паразитов в сатурналиях, кутежах, разгулах придворные знать. Несколько более сложны причины разврата царившего в целом ряде монастырей, в особенности женских, хотя и их вскрыть не так уж трудно. Позволим себе сначала просто констатировать факты. Во всех католических странах появляется тогда значительное количество женских монастырей, бывших без преувеличения настоящими домами разврата В них царили беззаботность и непринужденность. Казанова описывает в своих мемуарах такие монастыри в Венеции. Приемные этих монастырей и дома куртизанок, находящихся, впрочем, под контролем многочисленных полицейских шпионов, были единственными местами, где сходилась венецианская знатисть, и там и здесь царила одинаковая свобода. Музыка, перушки галантность также мало возбранялись в монастырских приемных, как и в казино, дачные домики. Пьетро Лонге изобразил эти монастырские нравы в интересной картине, хранится в музее Цивико в Венеции. Суровые орденские уставы в этих монастырях часто были только маской, так что в них можно было всячески развлекаться. Монашенки могли почти беспрепятственно предаваться галантным похождениям, и начальство охотно закрывало глаза, если поставленные им символические преграды открыто игнорировались. Монашенки увековеченного казанового монастыря в Мурана имели друзей-любовников, и обладали ключами, позволявшими им каждый вечер тайком покидать обитель и заходить в Венеции не только в театры или иные зрелища, но и посещать пти-мезоны своих любовников. В будничной жизни этих монахинь любовь и галантные похождения даже главное занятие. Опытные совращают вновь постриженных, а услужливые среди них сводят последних с друзьями и знакомыми, подобно тому, как сегодня снабжает своих клиентов новым товаром. Монашенки этой обители наиболее утонченные жрицы любви. Они не только участвуют во всевозможных оргиях, но и сами устраивают оргии, и притом с такой изысканностью, которая может родиться лишь в голове от явленнейшего развратника. Даже в приемной они идут навстречу своим поклонникам, хотя здесь дело не заходило, разумеется, дальше флирта жестами. Не только Казанова рисует нам господство таких нравов в монастыре Мурана. Уже полстолетиям раньше, Саксонский крон-принц Август нашел в этой обидели такой же рафинированный культ приапа. Пельниц сообщает, в продолжении двух месяцев, то есть пока ее муж находился на твердой почве, принц навещал ее, однако встреченные им потом трудности... Да и его прирожденное непостоянство привели к тому, что он от нее отказался и заменил сеньора Матен монашенкой из обители в Мурана. Принц был вынужден подчинить свою любовь целому уставу. Монашенка заставила его проехать вдоль и поперек всю страну нежности, прежде чем ввела его в столицу наслаждения. Можно было бы привести такие же данные относительно целого ряда других итальянских, а также и французских женских монастырей. Фальц графиня Луиза Аландино, игуменья монастыря в Монбюйсоне, тетка-герцогиня Елизавета Шарлотта, производит на свет в монастыре не менее 14 детей, как говорили от разных отцов. И это не только не заставляло краснеть даму, напротив, она открыто гордилась своей плодовитостью. В письме, написанном ее племяннице, говорится, «Игуменья Луиза Аланзина, дочь Фредерика Пятого, Кюрфюрста, Фальца, произвела столько незаконных детей, что имела обыкновение клясться своим животом, в котором выносила четырнадцать детей». Как видно, подобные учреждения имели общим с монастырями только имя, так как были на самом деле официальными храмами безнравственности. И это вполне совпадает с теми изменившимися, то есть новыми целями, которым начинали с XVI столетия все более служить женские монастыри. Монастыри постепенно превращались из приютов для бедноты в пансионы, куда дворянство отправляла на содержание не вышедших замуж дочерей и вторых сыновей. Именно такие монастыри, в которых находились дочери знати, обыкновенно славились царившей в них или терпимой в них свободой нравов. Так как подобные монастыри служили исключительно интересам дворянства, то они были не только своего рода богодельнями для не вышедших замуж дворянок, но и служили целым ряду других потребностей господствующих классов. Нервирующая обстановка постоянных праздников вызывала потребность во временном покое и отдыхе, а где их лучше обрести, как не в монастыре. Некоторые обители становятся таким образом своего рода санаториями куда уединялись на время отдохнуть от утомления, вызванного слишком рассеянной жизнью. С другой стороны, галантная интрига иногда приводила к таким последствиям, которые требовали быстрого и не бросающегося в глаза исчезновения с поверхности жизни. Опять-таки, и в этом отношении что могло быть удобнее монастыря? Вдова, желавшая демонстративно подчеркнуть свою печаль по усопшему мужу, также не находила лучшего средства, как на год запереться в монастыре. Очистить свое загрязненное имя можно было лучше всего, уединившись на некоторое время в покаянном настроении в монастырь. Словом, монастырь перестает быть могилой, становясь убежищем для господствующих классов. Мы уже упоминали, что монастыри брали на себя воспитание детей, аристократии и вообще имущих, так как дети слишком мешали родителям придаваться удовольствиям, как упомянули мы и о том, что эти классы не находили более удобного места, чтобы без шума отделаться от какой-нибудь родственницы или от неверной жены. Все это, однако, еще не исчерпывает всего списка новых функций монастырей. Но и остальные функции были все приспособлены к потребностям господствующих классов. И церковь, как верная исполнительница их велений, выполняла все эти требования, и при том, как нельзя лучше, то есть именно так, как этого желали господствующие классы. Последние, например, отнюдь не требовали, чтобы их дочери, не вышедшие замуж из фамильных соображений, Например, чтобы не распылять состояние, обрекали себя на безусловное целомудрие. Напротив, их хотят поставить в такое положение, чтобы они могли наслаждаться всеми теми преимуществами, которые тогда давал женщине только брак. Это в достаточной степени объясняет легкомысленную и роскошную жизнь, царившую в таких монастырях. И этим же объясняется и то обстоятельство, что обители группировались преимущественно вокруг центров политической и общественной жизни отдельных стран, где мы их в самом деле обыкновенно и встречаем. Разумеется, это еще не значит, что во всех остальных областях, где монахи и монахини давали обет отречения, господствовали образцовые поистине святые нравы вернее всего нравы мужских и женских монастырей, во многом напоминали положение вещей, господствовавшие здесь в XVI веке. К такому выводу приходишь, пользуясь с осторожностью современными описаниями монастырской жизни. А такая осторожность в особенности необходима по отношению к стереотипным обвинениям иезуитов. Если каждое истинное или выдуманное позорное деяние иезуитов вызывало стозвучное эхо в эпоху, когда безнравственность процветала в господствующих классах, то невольно приходишь к убеждению, что здесь действовали еще и иные мотивы, кроме почтенного нравственного негодования. Так оно и было на самом деле. И эти истинные причины, вполне объясняющие нравственный поход против иезуитов, нетрудно вскрыть. Орден братьев иезуитов Занимался тогда не только ловлей душ, но, кроме того, и в большей еще степени выколачиванием прибавочной стоимости. И не столько путем издавна испытанного средства перехватыванию наследств а очень деловым и для того времени прямо грандиозно организованным путем заморской торговли. В XVIII веке иезуиты представляли собой наиболее могущественную торговую компанию. Короче, они были единственными и тем более поэтому опасными конкурентами торговой буржуазии всех стран. Вот где разгадка того явления, что нравственные преступления иезуитских монастырей, раз они становились известными, всегда разрисовывались такими черными красками, и каждое обвинение пробуждало все разраставшееся эхо нравственного негодования. Ибо, как известно, против экономического конкурента нет более действенного средства борьбы, как нравственное негодование. Хотя ко всем подобным описаниям необходимо относиться осторожно и не верить каждому слову. Но, с другой стороны, не следует забывать, что по мере того, как церковные учреждения все более теряли свое прежнее содержание, возникшие в эпоху безусловного господства асклетизма законы, также теряли свое влияние на их представителей. Чем больше модернизировалась церковь в экономическом отношении, тем более должно было обмерщаться и индивидуальное поведение священников, монахов и монахинь. Или в виду благоприятствовавшего развитию всяческих пороков безбрачия в эпоху галантности обычным стало что знаменосцами разврата относительно чаще всего выступали носившие рясу можно было бы подтвердить это положение множеством исторических примеров и поэтому непростая ирония истории в том что современники называли дворец наиболее богатого сановника церкви епископский дворец кардинала рогана в страсбурге гаванью цитер как и в эпоху ренессанса дорога к развратнейшей действительности шла через церковь природа неизменно ставит как индивидуальной жажде наслаждения так и индивидуальной способности наслаждаться определенной границы Если же личность требует или отдает больше, чем позволено этими, так сказать, естественными границами, то она может достигнуть этого лишь при помощи искусственных возбудителей. В такие эпохи, когда культ чувственности господствует над всеми остальными жизненными интересами, эти искусственные возбуждающие средства всегда играют большую роль в жизни как индивидуумов, так и всего общества. И потому они никогда не были в таком ходу, как век старого режима. Эти возбудители имели целью, по словам Гейнцмана, автора книги «Мои утренние часы в Париже», сделать всех богатых людей машинами сладострастия. Эта цель была достигнута тем, что наука все более победоносно вторгалась в эту область. Фантастические любовные напитки и симпатические средства, бывшие в ходу в средние века, дополнялись действительными эротическими и косметическими средствами. В особенности последние скоро сделались столь необходимыми, что ни одна женщина не хотела от них отказываться, так как их возбуждающее влияние позволяло им теснее приковывать к себе мужчин румяны и духи употреблялись не только всеми слоями мещанства, но и крестьянками, которые пользовались ими даже усерднее других. Крестьянка также белила и румянила лицо в духе времени и обрызгивала платье духами. Кто не имел средств на покупку дорогих румян и эссенций, довольствовался более дешевыми суррогатами. А кто был совсем без средств, тот употреблял, по крайней мере, кирпичный порошок, и примитивным образом собственноручно состряпанные духи, что известные растительные и животные запахи усиливают желание мужчины обладать женщиной, от которой эти запахи исходят, знает каждый из опыта, знали еще древние. Чем более люди понимали, что с определенными запахами ассоциируются совершенно особые эротические представления, тем более использование этих воздействий становилось особой наукой начали дифференцировать сначала бессознательно просто инстинктивно потом сознательно стройная или слишком стройная женщина пользовались резко возбуждающими запахи как амбра или мускус так как они позволяли ей казаться полнее и потому в желании напротив пышная женщина употребляет духи полученные из цветов на нежных стеблях так как она сама кажется тогда эфирнее эта наука доведенная ныне до утонченнейшего совершенства женщины в союзе с химией снова получает значительное развитие в семнадцатьтом и восемнадцать веках после того как В средние века ее хотя и не забыли совершенно, но разучились ею пользоваться или пользовались лишь очень неумело. Впрочем, и в 17 веке вновь постигли лишь главные пункты этой науки, зато пользовались ими тем более расточительно. К надушенным подушечкам, которые носили, по словам Санта-Клары, вокруг шеи на груди, присоединились сильно надушенные перчатки и чулки. В конце концов, духами пропитывались все части костюма, так что женщина была положительно окутана целым облаком запахов. Желание действовать возбуждающе на мужчин заставляло прибегать и к грубым приемам румяниться и пудриться. Мы выше уже указали, до каких границ доходили в этом отношении. Другое доказательство — постоянные жалобы мужей,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 не менее серьезные причины побуждали многих прибегать к румяам и белилам. они служили не только для того чтобы создать определенный цвет лица но и для того чтобы скрыть следы оспы безобразившие в восемнадцатом столетии большинство лиц а также симптомы и следы венерических болезней на фоне всех этих причин возбуждающее воздействие маскирующих средств почти не идет в счет наряду с этими косметическими средствами возбуждающим, между прочим, и эротическое чувство, существовал еще целый ряд средств, исключительно служивших цели усилить эти последние, разбудить кошечку, которая спит. К числу наиболее невинных средств относится целый ряд специй и деликатесов, эротическое воздействие которых постепенно было постигнуто. Встречается немало списков подобных яств, нередки и дискуссии на тему о том, какое из них более, какое менее действенно Заметим, кстати, подобное стимулирующее воздействие приписывалось тогда и кофе, и потому советовали воздерживаться от него всем, кто не желал стать жертвой своих чувств.